Глава 31. Почему-то эта перспектива меня совсем не радует. И кажется вовсе не потому, что мне страшно, а потому что я начинаю к нему привязываться. «Опять уходишь», — вырывается у меня раньше, чем я успеваю подумать. «Скажешь, чтобы я сидела дома и тебя ждала? Ну и терпеливо сносила, как тут мебель танцует, а шкафы дверцами скрипят». Бьерн хмурится, и в его взгляде на мгновение проскальзывает что-то, чего я не могу расшифровать. «Это необходимо, Элис». «Именно поэтому ты должна меня выслушать очень внимательно». Бьорн подается вперед, опираясь локтями о стол и рассматривая кофейную гущу на дне своей чашки, которая в его руках кажется игрушечной. «Точно сейчас будет указывать, как мне себя вести. А сам? Как кот, который может ходить где угодно». «Я не буду просить тебя не выходить из дома. Это просто бесполезно». С кривой ухмылкой произносит он. «Конечно. Во-первых, мне не нравится, когда мне приказывают, инстинктивно взбрыкиваю я. А во-вторых, мне все равно нужно...» «Я попрошу тебя не рисковать», — спокойно возражает Бьорн. «Я прошу, Элис, не рискуй. Я знаю, что ты ждешь ответа от королевской звезды. Но и тебя на улицах могут ждать те, с кем ты вряд ли жаждешь встретиться». «На это мне ответить нечего. Он прав. Я все еще помню, как меня поймали те двое бандитов, и повторения я не хочу» если тебе крайне необходимо будет куда-то поехать продолжает бьорн сделай это в экипаже с громом он конь умный и я договорился придет мой хороший знакомый временно будет твоим кучером ему можно доверять я киваю глядя на черную глянцевую поверхность кофе в моей чашке казалось бы чего проще заменить одного мужчину на другого но в груди зарождается холодное неприятное чувство можно заменить Но не Бьорна. Он оказывается для меня гораздо большим, чем просто случайный попутчик. Это пугает, пугает сильнее, чем танцующий сервант или разъяренный бывший муж. Твой хороший знакомый, уточняю я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Такой же наемник, как ты? Бьорн усмехается и качает головой. Именно такой. Он поднимает взгляд и пристально смотрит в мои глаза. Просто доверься мне, хотя бы в этом. Хорошо, киваю я. Верю твоему слову, говорит Бьорн. Он встает из-за стола и уходит. День или два. Это же немного правильно. Что за это время случится? Я продуктивно поработаю. Может, мне придет ответ от герцога, может, от королевской звезды. О продуктах Бьорн позаботился. Но дом, конечно же, чувствует, что Бьорн ушел, и начинает тут же хулиганить. Сначала раздается тихий стук из гостиной, будто кто-то костяшкой пальца стучит по дереву. Громко хлопает дверца ледника, заставляя меня вздрогнуть. Дверцы серванта опять начинают с тихим скрипом открываться и закрываться. Удивительно, но теперь, когда я знаю эти причуды дома, мне почти не страшно. Я смирилась с тем, что дом живой. «Давай не сейчас», — глядя на сервант, произношу я. В ответ раздается звон посуды. Я наклоняю голову, недовольно глядя на сервант. «Думаешь, сбегу, как остальные?» Спрашиваю почему-то, обращаясь именно к этому предмету мебели. Наверное, потому что он первый подал признаки жизни. Вот и сейчас обе дверцы одновременно открываются, а потом с хлопком закрываются. Ага, значит, дом, во-первых, понимает меня, а во-вторых, готов к разговору. Только молчать не готов. Из гостиной слышится грохот, и все замолкает. Поднимаю бровь, продолжая смотреть на сервант. Жду. И снова стук деревянных стульев по полу. Значит, так, да? Медленно встаю из-за стола, отодвигая от себя недопитый кофе, разворачиваюсь и уверенным шагом направляюсь в гостиную. Стулья танцуют. Правда, они не просто хаотично перепрыгивают с места на место, они вальсируют. Да До дом-то, оказывается, тот еще затейник. К стульям присоединяется стол, скатерть слетает с него, а ваза, стоявшая за ней, со звоном разбивается. Как аккомпанемент начинают хлопать одновременно все двери, извинить посуда в кухне. Все сливается в такую какофонию, что у меня начинает болеть голова. Я зажмуриваюсь, закрываю уши и, топнув ногой, кричу «Хватит!». Все звуки мгновенно обрываются, а ощущение, будто на меня наваливается тишина. Я приоткрываю глаза — все замерло. Я оглядываюсь, чтобы определить, к чему мне обращаться в гостиной. Не бегать же все время в кухню, чтобы с сервантом поговорить. И тут среди тишины раздается громкое тик-так. Что? шепчу я, не веря своим ушам. Часы. Огромные напольные часы с длинным маятником. Те самые, что вчера вдруг пробили четыре часа. И они не ходят. Но... Тик-так. Я медленно подхожу ближе. Старое темное дерево, потускневший циферблат и стеклянная дверца, которая вчера так возмущенно скрипела. И сейчас она медленно, с протяжным, жалобным стоном открывается, приглашая заглянуть внутрь.